Глава 81. Дазан понимал, что время работает против него. Конечно же, у Гавина должен иметься какой-то способ узнать, что он выбрался из его темницы. У Гавина, у Дазана. Даже я сам нас путаю. Дазан, хоть и был младше, всегда был более умным из братьев. Ну что ж, теперь Дазан это я. И на этот раз я буду умнее тебя. Сперва он рассмотрел самый легкий вариант. Он мог положить поверх адского камня в туннеле планку из запечатанного зеленого люксина. Пока люксин остается запечатанным, адский камень не сможет вытянуть из него цвет, по крайней мере, не сразу. Если сделать все за несколько ходок и положить несколько слоев, ему удастся дотянуть зеленый вдоль всего пути к следующей темнице. Если этот коридор окажется такой же длины, как и первый, То учитывая, насколько Даза наслабел, это займет у него, вероятно, около двух или трех дней. Но есть ли у него эти два или три дня? С одной стороны, чтобы добраться сюда, у него ушли месяцы. Так что такое какая-то пара дней? Но он не знал этого наверняка. Как знать, может быть, как раз это то пара дней все и решит. А может быть, Гевин от чего-нибудь погиб там, снаружи, и время теперь вообще не имеет значения? Неужели Гевин думал, что его пленник так возбудится из-за зеленого цвета новой темницы, что попросту ринется в туннеле, словно бешеный пес, рвущийся на свободу? Нет, это не похоже на Гевина. Наверняка он понимает, что Дазан, потеряв из-за его уловки весь свой люксин, пока перебирался из синей темницы в зеленую, проявит теперь особую осторожность. Несомненно, Гевин в первую очередь подумал о том же самом выходе, о котором думал сейчас Дазан. А если Гевин подумал об этом, наверняка у него есть какой-то план. Наверняка он подготовил какую-нибудь ловушку. Стоит Дазону только двинуться по этому проходу, как случится что-нибудь, из-за чего он потеряет, и весь зеленый люксин тоже. Поэтому Дазон продолжал сидеть и размышлять. Спусковой механизм, активирующий западню, Поскольку западня, несомненно, должна была существовать, тут даже и думать нечего. Мог находиться в любой точке, выложенного адским камнем прохода. Пока он не разработает план, будет глупостью лезть в проход, ища своей погибели. Но не меньшей глупостью было и сидеть слишком долго, строя планы и дожидаясь не весь чего. Гевин мог вернуться в любой момент. Проверить, жив ли он, поглумиться над ним. Как же Дазона хотелось врезать по улыбающемуся лицу этого чудовища. Он сидел и ел, обдумывая возможные варианты, продолжая искать, продолжая надеяться. Через какое-то время, понимая, что это второй из очевидных выходов, он поднялся и встал перед устьем этого прохода в ад. Туннеля. К следующей. Желтой темнице. Очень медленно и осторожно он извлек и запечатал длинный тонкий шест из зеленого люксина. Его концом он принялся ощупывать вход в туннель, сейчас скрытые в темноте капканы. «Да нет, это безнадежно. Если я буду осторожничать, то никогда не выберусь отсюда. Надо действовать смело, надо взять судьбу в свои руки и расстроить планы Гевина, разбить их в дребезги. Я не позволю держать себя в заперти немедленно, немедленно прочь. Я должен...» «Потише, Дазан, потише» тебе говорит Зеленый. Ты ослабел, ты устал и болен. И Люксин имеет над тобой больше власти, чем обычно». Он высвободил Зеленый, полностью выпустил его из себя. Без него он тут же почувствовал себя предельно измотанным, невероятно уставшим. «Нет, так нельзя. Слабость слишком велика. Если он не вернет себе Зеленый, то заснет, а это даст Гэвину время вернуться». Но с зеленым он наверняка сделает какую-нибудь глупость в точности, как ожидал от него Гевин. Угодит прямиком в следующую ловушку и, возможно, окажется где-нибудь, где будет еще хуже, чем прежде. Очень может быть, что из желтой тюрьмы выбраться будет невозможно. В зеленой-то ему просто повезло. Нельзя рассчитывать на везение во второй раз. Он должен использовать ошибку Гевина по полной. Дазен представил, как Гевин спускается сюда, «Улыбаясь своей кривой улыбочкой, чтобы поглумиться...» «Погоди-ка...» Гевин сюда спускался. «Значит, чисто геометрически он должен был как-то пересекать это пространство». «Даже без Люксина Даза ощутил прилив энергии жизненной силы. Гевин сюда спускался!» «Это значило, что у него есть свои туннели!» Он подходил к его темнице достаточно близко, чтобы можно было разговаривать... «То есть эти туннели где-то совсем рядом. Если Даза натыщет один из них, то сможет не только миновать желтую темницу. Он вырвется разом из всех темниц. Ему не нужно будет устраивать побег, из каждой по очереди он сможет просто взять и уйти». Спасение было совсем рядом. Его сердце прыгало в груди пылало, словно уголь, как будто к нему вернулась прежняя лихорадка и вновь охватило жаром. Но нет... Это был жар истинной радости. Дазен так давно не чувствовал ничего подобного, что с трудом узнал это головокружительное, игривое чувство. Он громко расхохотался. Потом он принялся обходить внешнюю камеру вокруг большого зеленого яйца, служившего его темницей, простукивая стены. Тук-тук-тук, тук-тук-тук, тук-тук-том, -тук. Тук -тук том-том-том. Звук пустоты прозвучал для него хором торжественного песнопения в солнце день. Просто, чтобы быть уверенным, из чистой осторожности Дазон проверил всю остальную стену. Ничего. На этом единственном участке, шагав четыре длиной, стена была наиболее тонкой. Он поискал какие-нибудь скрытые петли, но ничего не нашел. Впрочем, он и не особенно надеялся. Закончив постройку темницы, Гевин наверняка надежно запечатал все туннели, чтобы не оставлять Дазану никаких лазеек. Возвращаться в зеленую тюрьму было все равно, что возвращаться и жрать собственную блевотину. Но он это сделал. Содрогаясь от отвращения, Дазан забрался внутрь сквозь проделанную им дыру и схватил с пола остатки синего хлеба. «Выил мякиш» но оставил всю корку, чтобы, раскрыв ее, получить максимальную площадь, с которой можно было извлекать. Он снова выбрался наружу, но остался рядом с отверстием на свету. У него ушла еще четверть часа, чтобы извлечь достаточно синего. Впрочем, когда это наконец случилось, он ощутил облегчение. Ясность синего была настоящим подарком. Дазен прожил с Синим 16 лет и без него уже не мог. Чувствуя, как синий медленно наполняет его, он снова осознал, насколько хрупким стало его здоровье. Прошло всего лишь несколько месяцев с тех пор, как прошла его лихорадка. Уродливый разрез поперек груди почти зарос, превратившись в уродливый шрам. Его тело выиграло схватку с инфекцией, но это не значило, что он снова стал таким же здоровым и сильным, как раньше. Дазан не знал, сколько у него времени. Ему нужно было проломить стену извлечь достаточно зеленого, чтобы восстановить силы, и уходить как можно быстрее, как можно дальше. О здоровье он позаботится потом, когда найдет безопасное место. Игра была рискованной, а синяя часть его существа ненавидела риск. Однако сыграть в эту игру было необходимо, если он не хотел просто умереть здесь. Дазен подумал, не простучать ли еще раз каменную стену, чтобы проверить себя, но в этом не было необходимости. Он извлекал синий уже так долго, что мог мысленно начертить на воображаемой стене линии точно очерчивающее пустое место. Он мог представить вероятную толщину камня. Стена была гранитной, а из какой-то лекции, слышанной им в юные годы и давно, казалось бы, позабытой он помнил, как выглядит структура гранита. В этом преимущество синего. Этот цвет был способен вытащить из памяти такие детали, о которых ты забыл даже то, что они там были. Гранит раскалывается строго определенным образом. Плоскости склона пересекаются под углами в 60 и 120 градусов. Но, разумеется, синий не мог подсказать, под каким углом эти плоскости лежат по отношению к нему. Так что Дазен снова набрался духу и взялся левой рукой за свое правое запястье. Собрал волю в кулак — Первый снаряд должен быть размером примерно с его большой палец, иначе гранит может не треснуть, и он не определит направление трещиноватости. Сделав глубокий вдох, Дазан испустил резкий, пронзительный вопль. От крика напрягся живот, грудь, диафрагма, давая устойчивую опору для выстрела, а заодно несколько подстегнув его волю. Механика в одной упряжке с животным началом. «Синяя пулька!» вылетев из него, врезалась в стену и прошла внутрь с небольшим извержением гранитной пыли и гранитных осколков. Никакой сигнал тревоги не зазвучал. По крайней мере, он ничего не услышал. Дазен подошел к стене. Было слишком темно, чтобы разглядеть дырку как следует, но он провел кончиками пальцев по ее краям, ощупал их структуру. Ага, скол примерно под 20 градусов. Его усиленный синим люксином мозг с легкостью начертил сетку линий, учел смещение углов, выделил плоскости, вдоль которых пойдет скол, и подсказал, куда именно должны будут ударить следующие снаряды, чтобы проделать отверстие такой величины, чтобы он смог пролезть. Отступив на достаточное расстояние, чтобы не быть задетым осколками, но при этом уверенно поразить цель, Дазен занял устойчивую позицию. Одна нога сзади, корпус в полоборота, обе руки подняты, Он будет стрелять одновременно из обеих ладоней вот туда и вот туда. Он издал свой боевой клич, и снаряды рванулись из его тела, ударившись в стену в воронках синих взрывов, поскольку Люксин частично превратился обратно в свет. Пыль заполонила проход. Дазен поперхнулся и закашлялся, внезапно обессилев. Шатаясь, он вернулся в зеленую камеру и принялся втягивать в себя зеленую жизненную силу. Взглянув на валяющиеся под ногами куски синего хлеба, он мельком подумал, что ему стоило бы извлечь и немного синего тоже. Хоть немного, хоть ниточку. Но вместо этого съел все подчистую. Там, куда он собирался, синего будет предостаточно. А сейчас ему были нужны силы. Что-то внутри него запротестовало, но этот голосок был слишком тихим и слабым. Дазен протиснулся сквозь пролом в темный туннель извлек в ладонь немного несовершенного зеленого люксина. Из зеленого получались плохие факелы, а Дазен даже в своем нынешнем состоянии понимал, что не должен использовать весь свой люксин лишь для того, чтобы стало немного светлее. Туннель. Тот, что Гевин проделал для себя, был грубо высечен в скале без каких-либо украшений. Это был просто рабочий проход, ширины которого едва хватало для одного — Для человека с факелом он был уже узковат, если этот человек не желал подпалить сам себя ко всем чертям. Ну, конечно. Гэвин, ты небось, ходит с люксиновым фонарем, сукин сын. Оказавшись в проходе, Дазен заколебался. Один конец туннеля вроде бы слегка загибался наверх, второй, кажется, полого спускался вниз, но полной уверенности не было. Инстинкт говорил ему «выбрать подъем». Но если подумать об этом рационально, не было никаких гарантий, что даже если этот небольшой участок туннеля идет под уклоном, этот уклон будет продолжаться по всей длине, до поверхности. На самом деле он понятия не имел, какой конец ведет к выходу. Если он пойдет не в ту сторону, то, разумеется, сможет потом вернуться, но это будет потерей времени, а время могло быть бесценно. И к тому же он, конечно же, потеряет энергию, А даже несмотря на зеленый люксин внутри, и придававший ему жизни, Дазон знал, что его сосуд имеет трещину. И не одну. Под внешним слоем дикой энергии, одолженный ему зеленым, он был изможден, нездоров. Учитывая все эти соображения, Дазон принудил себя повременить с действиями подождать. Его спас Синий. Хотя Дазон и не стал его извлекать, Синий изменил его за прошлые годы. Он стоял неподвижно, держа свой скудный зеленый светильник, гранитная пыль, еще не до конца успокоившаяся после взрыва его собственных перемещений в туннеле, понемногу оседала естественным образом. Между двумя заново соединенными проходами веял легчайший сквознячок, слишком незаметный, чтобы Дазон мог ощутить его на своей коже, но достаточный, чтобы он увидел, как пыль втягивается внутрь туннеля и поворачивает вверх». Если сквозняк дул в ту сторону, значит, в той стороне имелся открытый проход. Значит, выход — там. Дазен пошел в ту сторону. Вверх. Это то, что надо. Вверх — значит, наружу. Его тело сотряслось от внезапного рыдания. «Вверх — значит, наружу, боги! Вверх — значит, наружу!»